пиок бога легко узнать даже если он притворяется человеком его выдают неземная красота и мерцающая кожа а еще аромат от которого у ууппростного смертного мутится разум нельзя смотреть богу в глаза или он заберет твою волю нельзя богу перечить или он заберет твою жизнь прекрасный юноша выходит из вихря и песок стелится у него под ногами точно драгоценный ковер демоны при его приближении бросают добычу обглоданные человеческие кости в воинской броне. Даже ветер захлёбывается воем и стихает. Нечеру пытается поднять меч, хоть и знает, что против бога он не поможет. И оберег Бекас, костяная львица, не поможет тоже. Он был у каждого воина, и что осталось от них теперь? Скелеты под палящим солнцем. Юноша бог с улыбкой наблюдает. Его взгляд скользит по Нечеру, словно тот, выставленный на продажу раб. «Хочешь ли ты жить, царевич?» раздаётся прямо в голове Нечеру слышится тихое шипение. Это демоны пустыни поднимают блестящие черные головы и выглядывают из-за спины бога. Ясно без слов, ему что-то нужно от Нечеру. и Если он это не получит, царевича ждет та же участь, что и других воинов черного солнца, если не хуже. Нечеру знает, что должен с презрением отказать или не видать ему благостного посмертия на лугах Иалу. Его проклянут собственные боги, имя его забудется и станет он непрекаянный, вечно голодный, бродить по земле, не ведая покоя. Нечеру облизывает потрескавшиеся губы, впервые понимая, что он слаб, труслив и, наверное, достоин проклятия, потому что ему преступно, изо всех сил хочется жить. Да. Бог наклоняется над ним, закрывая собой солнце, и демонов, протягивает руку. Ты будешь жить, Нечеру. Дзумудзи. Слуги Мордука ему подстать. Оборотень Уридимму, от воя которого самые отважные воины теряют разум. Демон Бизон Гут Алиму, его и однажды прибил к своей колеснице, и так объехал полмира. Не снимал бы, прекрасное получилось украшение. Но Мордок побежал жаловаться Шимирам, а та почему-то не нашла мою шутку веселой. Зря, рога Гут Алиму прекрасно смотрелись над Дышлом, куда лучше, чем у него на голове. И таким образинам позволено посещать Урук, тогда как мне и моим слугам это запрещено. какая нелепица. Прошлой ночью мне пришлось не зайти до разговора с Мордуком и даже пережить несколько унизительных мгновений, пока этот дурень хохотал. «Ты такой унылый, Дзумудзи, прямо как люди. Неудивительно, что сестра видит тебя не желает». Я подождал. Мне нелегко это далось, но я стерпел. А потом напомнил, что теперь у Шамирам есть смертная семья и не Мордук отныне ее любимый брат. О нет, не он, великий бог, а слепое ничтожество. Не воин даже. «Проклятый! Изгой!» мордук понял. Неожиданно быстро, для бессмертного глупца. Очевидно, благосклонность шамирам даже этому увольню в глаза бросилась. На моей памяти подобную прыть мордук проявил впервые. Я получил огромное наслаждение, наблюдая за его метаниями. Убить, пытать, выпить, сжечь, а пепел развеять, чтобы даже воспоминаний не осталось. Но как, как, сестра же узнает! «И расстроится», — добавил я. «Представь, как расстроится Шамирам!» Мордук ревнует к человеку. «Жаль, не успею рассказать эту шутку Энлилю. Он бы позаботился о том, чтобы последняя блоха на краю света ее узнала». И все повторилось. Я снова наблюдал, как Мордук изнемогает, как скулит от страха и молит о помощи. Но теперь моей, а не Шамирам. Тогда я смилостивился. «Отдай его мне, младший брат. Уж я позабочусь о том, чтобы этот смертный не увидел рассвет. Твои же руки будут чисты». Мордок за последнее тысячелетие немного поумнел. Неприятное открытие. Он возразил. Но сестра узнает, кто забрал ее человека. Именно поэтому его похитят люди, не твои жрецы, младший брат, нет. Пусть это будут наемники и убийцы, ведь они тоже тебе послушны. А после в святилище пусть принесут его духи. Если прознает о том шамирам, на них пойдет ее гнев, не на тебя. За преступление слуг разве может всегда быть в ответе хозяин? «Разве наша мать отвечала за твоих демонов? Разве отец ответственен за наши деяния?» Мордуку этого хватило. В приподнятом настроении он убрался в урук. И пока Шемирам наносила визит в свой мир, не желая, очевидно, оставаться в нем долго, когда несли мне слуги, Мордук развил в руки бурную деятельность. «Во всяком случае, сейчас я стою по колено в крови, уже остывшей. Дар Саргона своему покровителю. А демоны бросают на расколотый алтарь мешок, в котором хрипло дышит человек». Я заглядываю внутрь. Смордук останется перепутать смертного. Отдаст мне другого слепца, какого-нибудь раба. А потом удивится, как это он ошибся. Так уже было однажды. Однако сейчас Мордук все исполнил в точности. «Нам приказано смотреть!» привод демоны. Оборотень и Бизон. Уредиму и Гуд Алиму. Я завязываю мешок и оборачиваюсь вихрем. «Так смотрите!» Мордук, конечно, расстроится. Быть может, даже поймет, что его обманули но какое мне дело? Я уношу смертного в свой храм. Несчастный слепец, красота моей ледяной обители, ее строгое изящество и величественная основательность так и останутся для него скрытыми. Все, что доступно ничтожеству, обжигающий холод льда и свист ветра. К нему он прислушивается, когда я бережно, даже слишком. Кладу мешок на пол и наблюдаю, как смертный любимец моей жены тянет голову, дрожит и не торопится выбираться наружу. Ничтожество. Я возвысил его однажды, выбрав в жертвы, но Шамирам решила иначе. Что она нашла в этом костлявом уродце? «Слушай меня, смертный!» Приходится понизить голос, а то слепец вдобавок еще и оглохнет. Мелькает мысль все-таки убить его, чтобы не позорил Шамирам, но тут он вполне грациозно простирается ниц и с неожиданным спокойствием отвечает. «Я слушаю вас, великий господин Дзумудзи, и благодарю за оказанную мне честь» кратко до неприличия. Обычно люди в моем присутствии или теряют голос, или захлебываются от слов, пряча ими ужас. Слепец же произносит все с достоинством, подобающим Саргону, но не его ублюдку. «Честь велика», — задумчиво говорю я, — и смертный выпрямляется, не вставая, впрочем, с колен. «Ты не трепещешь от страха, человек. Почему?» Склонив голову, он улыбается. «О, великий, разве мне есть чего бояться?» «Быть может, он безумен». «Быть может, Шамирам тянет к скорбным умом, просто я не замечал». Я закручиваю вокруг него смерч. «Есть жалкий глупец?» Он снова простирается ниц, но не дрожит, а словно ждет, пока буря уймется. Я развеиваю смерч в локте от его головы. Смертный поднимается, стряхивает с волос песок, надсадно кашляет. У меня мелькает мысль, что следовало бросить его на луг у храма, там теплее. Если игрушка Шамирам сломается, жена не просто меня из урока вышлет, Она от гнева сотворит что-нибудь куда более безумное. Этого нельзя допустить». Словно прочитав мои мысли, смертный говорит. «Великий господин, прошу, не гневайтесь. Я послушан вашей воле. Но я также знаю, что вы меня не убьете, ведь тогда великая госпожа...» «Расстроится», — подхватываю я. Мне становится смешно. «А ты вовсе не дурак. Любопытно. И похож на отца сильнее, чем я думал. А слышал ли ты, что я сделал с твоим отцом?» Его Шамирам тоже любила. Я приближаюсь к смертному. Он сперва отшатывается, отползает, но потом сглатывает и выпрямляется. Да, великий господин, нет человека, который не слышал, как вы приговорили царя Саргона к смерти. А также и то, что из этого вышло. Великая Шамирам очень расстроилась. Вот паршивец, слепец в третий раз простирает саниц. Великий господин, прошу простить за дерзость. Молю, смирите гнев. «Я понимаю, что вы можете сделать со мной, что пожелаете. Я в вашей воле. Только прошу». Он сглатывает, и его голос раньше спокойный и начинает дрожать. «Спасите великую госпожу». Я замираю. «Спасти? от чего Великая госпожа поведала о гневе неба. «Если это так...» «А ты, смертный, сомневаешься в словах великой госпожи?» «Значит, ему она рассказала. Ему, не Саргону. Тут бы уже вещи собирал, если бы знал». «Неужели Шемерам действительно влюбилась в это?» «Нет, великий господин, конечно, нет, но великая госпожа сказала...» Голос слепца снова надламывается. Он кашляет, потом продолжает. «Сказала, что останется. Но это же означает ее смерть. Она правда смертна?» «Правда», — слепец молитвенно складывает ладони. «Прошу, великий господин, заберите великую госпожу в безопасное место. Она говорила, такое есть, молю, все что угодно. «А сам ты туда не хочешь?» – перебиваю я. «В это безопасное место». Слепец снова садится на пятки, но голову поднять не смеет. «Нет, великий господин, мне нечего терять». «Он не глуп», – думаю я. «О, нет. И он отважен, как это неудивительно. После слуг Мордука, после вихря в моем присутствии надо отдать ему должное, он не теряет достоинства. Кто бы подумал, что у проклятого слепца оно есть». «Чего же ты хочешь, смертный?» Мой голос становится вкрадчивым. «Однажды мы играли в это с Саргоном, тогда я и понял, что он за человек. Представь, что я исполню любое твое желание, сохраню тебе жизнь, уберегу от гнева моего отца, сделаю царем, наконец. Чего ты желаешь? Мне любопытно. Скажи, я исполню». Шамирам властвует над людскими сердцами, складывает их в костяную шкатулку, а после надевает как украшение. «Я же могу читать их души». Когда я того желаю, они становятся прозрачными, как вода в лесном озере. Я вижу все их пороки и редкую добродетель. Я узнаю, чего они стоят. Они не могут мне солгать. И этот смертный не врет, когда поднимает голову и отвечает. Спасите Шамирам, великий господин. Не дайте ей погибнуть, умоляю. Спасти ее? Не тебя? Повторяю я изумленный. Да, великий господин, отвечает слепец и напряженно вслушивается в повисшую тишину. Ждет моих слов. Ещё один человек, который готов ради шамирам на всё. Сколько я таких видел за века, не счесть». «Что ж ты не отдал ей своё сердце, раз так любишь?» Ревность горчит на языке, как прокисшее пиво. «Понравилось спать с моей женой, смертной?» Слепец, верно забывшись, сжимает руки в кулаки. В незрячих прозрачных глазах сверкают слёзы. «Я с ней не спал. От моего сердца не будет ей проку. Она моя сестра». Я заглядываю в него, в его суть, в то, что однажды придет к воротам царства Ирышки Галли и будет ждать приговора ее стражей. Именно это люди называют душой. Она похожа на крысу. Один в один его дух-хранитель, который весь разговор жмется у ног мальчишки. Она недоверчива и привыкла к жестокости. Шамирам ее отогрела, обласкала, одарила любовью, и теперь эта крыса предана ей навеки. Я одной. Смертный сказал правду. На себя ему плевать, лишь бы спаслась Шамирам. Я словно в зеркало смотрю. Как такое возможно? Конец книги. Читала Плана лета.